С тех пор, как вечерня посетил папский компьютер, это случилось неделю назад, отец Игнасио Ореги и его команда иезуитов, специалистов в области информатики, посменно дежурили, наблюдая за центральной компьютерной системой Ватикана. Смена длилась 12 часов. Оставалось 10 минут до часа ночи, и Ореги вышел в коридор к автомату, чтобы принести себе кофе. Автомат, проглотив две монеты по 100 лир, выдал взамен пустой пластмассовый стаканчик и струйку сахара. Иезуит беззвучно выругался, глядя в окно, на темный силуэт дворца Бельведера на противоположной стороне улицы, освещенной фонарями, под которыми как раз проходил ночной дозор швейцарцев. Пошарив в карманах, он нашел еще две подходящих монеты. На этот раз, Кофе он получил, но без сахара, поэтому вынужден был воспользоваться первым стаканчиком, который, к счастью, не опрокинулся в мусорной корзине, чтобы подсластить напиток. Затем Ореги вернулся в компьютерную, перехватывая обжигающий пальцы стаканчик из одной руки в другую. Он появился, падре. Ирландец Куи, сняв очки, взволнованно протирал их салфеткой, не отрывая глаз от экрана своего компьютера. Другой молодой иезуит, итальянец Горрофи, отчаянно барабанил по клавиатуре второго компьютера, отслеживая непрошенного гостя. «Вечерня», — коротко спросил Ореги, глядя через плечо Куи на дисплей, где мигали красные и синие значки, и стремительно проходили файлы, которые перелистывал хакер. Этот компьютер воспроизводил его действия, а компьютер Горрофи пытался идентифицировать и локализовать его. «Думаю, да», — отозвался ирландец, надевая протертые очки. «Во всяком случае, он знает дорогу и продвигается очень быстро». Он дошел до СТ. «До некоторых. Однако он хитер, не попадается». Отец Ареги отпил глоток кофе, который обжег ему язык, будь он проклят. СТ. Садукейскими тенетами на жаргоне ватиканской команды именовались своеобразные информационные лабиринты, устроенные с целью сбить пиратов с пути или заставить их как-то выдать себя, что делало возможной их идентификацию. СТ, поставленные против вечерним, должны были вынудить его открыть кое-какие из своих карт, что сделало бы его уязвимым. «Он ищет инвомат, объяснил Куи. А в его голосе, как и тогда, неделю назад, прозвучала нотка восхищения. И отец Ореги бросил хмурый взгляд на шею и затылок молодого священника, который, припав к клавиатуре, держа правую руку на мыши, пристально следил за продвижением хакера. «С этим ничего не поделаешь», — подумал он, допивая кофе. Он и сам не мог избежать чувства профессионального восхищения при виде работы какого-нибудь достойного члена компьютерного братства. да еще такого искусного и сумевшего так засекретить себя, как вечерня. Хотя он и являлся нарушителем и пиратом, из-за которого они все не спали уже целую неделю. «Ну вот», — сказал ирландец. Даже Горофи перестал стучать по клавишам и вонзился глазами в дисплей, по которому сплошной лентой бежал инвомат, архив, предназначенный для использования только наиболее высокопоставленными членами Курии. «Да, это вечерня», — произнес Куи тоном человека, узнавшего подпись старого друга. В наступившей тишине треск пластмассового стаканчика, смятого в кулаке отца Ореге, прозвучал как взрыв. На дисплее Горофе мигал курсор сканера, соединенного напрямую с полицией и с телефонной сетью Ватикана. «Он действует точно так же, как в прошлый раз», — сказал итальянец. скачет с линии на линию, чтобы закамуфлировать место входа. Отец Ареги не отрывал глаз от курсора, двигавшегося то вверх, то вниз, по 84 строчкам инвомата. Его команда трудилась несколько дней, устанавливая одну из садукейских ловушек для того, кто пожелал бы проникнуть в v 01 а личный терминал его святейшества Папы. Ловушка срабатывала только в том случае, если вторжение совершалось извне. При входе в инвомат пират усадился на хвост секретный код, разумеется, без его ведома. Когда хакер добирался до V01A, этот сигнал блокировал доступ туда и направлял его по ложному адресу V01ATS, где никакие его действия не могли причинить вреда. но где он оставил бы свое очередное послание, считая, что оставляет его в личном компьютере папы. Курсор, помигивая, остановился на V01A. В течение бесконечных десяти секунд никто из троих иезуитов не дышал. Три пары глаз были неотрывно прикованы ко второму дисплею. Наконец, курсор с легким щелчком исчез, и на экране появилось миниатюрное изображение часов, означающих ожидание. Он входит. Кои произнес это так тихо, словно вечерне мог его услышать. Лицо у него пошло красными пятнами, в снова запотевших очках отражался экран. Отец Арыги кусал нижнюю губу, то расстегивая, то вновь застегивая верхнюю пуговицу сутаны. Если бы ловушка не сработала, или пират заподозрил о ее существовании, он мог разозлиться. А рассерженный хакер в столь деликатном архиве, каким являлся инвомат. Явление непредсказуемое. На всякий случай, ватиканские специалисты припрятали в рукаве один козырь. Достаточно было нажать на определенную клавишу, чтобы инвомат оказался выведен за пределы системы. Плохо было то, что в этом случае Вечерня понял бы, что за ним охотятся, и скрылся в мгновение ока. А еще хуже, что в один прекрасный день он мог вернуться и на сей раз применить какую-либо... иную неожиданную тактику. Например, ввести программу-убийцу, портящую и уничтожающую все на своем пути. Часы исчезли, и формат экрана изменился. Он там выдохнул Горофи. Вечерня находился в в 01 а и глаза троих и иезуитов снова впились в монитор. В каком из двух архивов он оказался? В настоящем или ложном? По мере того, как на экране выписывались буквы и цифры кода, Куи сдавленным от волнения голосом читал их в ноль один а -Т с и, дочитав, улыбнулся широко, гордо, удовлетворенно. Вечерня попался в садукейские тенёта, и личный компьютер папы находился вне пределов его досягаемости. «Хвала Господу!» — выговорил отец Ореги. Зажав в руке оторванную пуговицу, он наклонился, чтобы прочесть послание, буква за буквой появлявшаяся на экране. «Не зринул враг святилище твое, вопили недруги, воздев свои знамена. Ударами секер сносили ряжи, и молотами рушили фигуры. А надругавшись над твоим жилищем, во злобе предали его огню. Доколь нас будет попирать злодей. После этого вечерня отключился, и его сигнал исчез с дисплея. Его невозможно локализовать. Отец Горофи шарил по экрану курсором мыши, но все это было бесполезным. Он стирает за собой следы. Этот хакер хорошо знает свое дело. И псалмы тоже. Отозвался отец Куи, включая принтер, чтобы сделать распечатку послания. Это ведь 63-й, верно? Отец Ореги покачал головой 73-й. «Семьдесят третий псалом», — повторил он, все еще вглядываясь в экран компьютера Горофи. «Плач о разоренном храме». «И еще кое-что нам о нем известно», — вдруг сказал отец Куи. «Этот пират обладает чувством юмора». Остальные двое взглянули на его монитор. По всему экрану прыгали шарики, похожие на мячики для пинг-понга. Ударившись о стенку, каждый превращался в два. А когда они сталкивались между собой, на экране появлялся маленький ядерный гриб, в середине которого возникало слово «бум». А Регги был возмущен. «Ах, каналья!» — сквозь зубы пробормотал он, проклятый еретик. А вдруг осознав, что все еще сжимает в кулаке пуговицу от сутаны, он со злостью швырнул ее в корзину для мусора. Отец Куи и отец Горофи, не отрываясь от своих компьютеров, Беззвучно хихикнули.